Миг так и не понял, кто из погибших был вредителем, а кто спасителем. Помочь ему в расследовании вызвался Байтерас. К тому же это были его люди. Об обоих он отозвался настолько хорошо, да и вообще пребывал в легком шоке от произошедшего. Он прямо так и сказал. «Я бы ни за что не подумал, что кто-то из этих двоих мог уничтожить нашу еду. Я бы этим двоим свою жизнь доверил. Разве что здесь мог быть третий... Тот, кто их и убил. Однако ни одного следа третьего в трюме не нашлось. Миг с малышом облазили его весь в поисках хоть каких-либо улик, которые бы намекнули, кто злодей, а кто спаситель. Безрезультатно. Джард при этом ввел подсчет оставшихся продуктов, и по его грустному лицу без слов стало понятно, что за ночь корабль потерял многое. Не только еду, надежду на спасение. Впереди лежала земля, и к ней придется пристать для пополнения запасов. Главное теперь, чтобы там было из чего пополнять. «У меня идея», — сказал малыш, поднявшись из-за ящика. «У ювала», — указал на одну из тел, — «осталась жена». «Детей, насколько мне известно, нет». «Вот у жены мы и можем уточнить, что ее муж делал ночью в трюме». При других раскладах Мигба отбросил подобную идею. Теперь эта версия оставалась единственной зацепкой, чтобы разобраться в произошедшем. Несколько мгновений размышлял, а так ли надо разбираться во всем случившемся. В трюме горело семь фонарей. В кубрике возле трапа дежурило четверо крепких ребят, перед которыми стояла задача не пускать вниз никого. Естественно, что подобное поведение абордажников моментально родило огромное любопытство жителей Резвого. Очень многие посчитали чуть ли не делом чести подойти и спросить «Что произошло?». Ответа люди малыша и сами не знали, поэтому очень быстро по судну поползли слухи. На трапе послышались шаги. Миг с Байтеросом синхронно повернулись к крутым ступеням. Вскоре в трюм спустилась пиратка. По ее хмурому лицу сразу стало понятно, нагрянули проблемы. «Чтоб мне сблевать ядовитой медузой!» – уперла Кайра руки в бока. «Тысяча горбатых моллюсков, греметь им всем вечность якорями, кишки дохлого кальма...» «Что случилось?» — перебил Мик, у которого в это утро отсутствовало желание выслушивать словесную эквилибристику супруги. «Твои пройдохи все проболтали, да?» — подскочила пиратка к Джайерду, сидевшему у одного из ящиков. «Чтоб морская болезнь высосала тебе мозг недоумок палубный, чтоб тебя триста дней по волнам носила, чтоб тебя...» Мик подошел, взял жену за плечи и повернул к себе. «Я спросил, что случилось», — рыкнул он на неё. «Либо ты отвечаешь, либо отправишься дроить палубу. Давно этим не занималась». Глаза пиратки полыхали кострами. В ней боролся здравый рассудок с естественным желанием взбрыкнуть. В итоге она попросту молчала и глядела на мужа. В трюме воцарилась тишина. Слышалось легкое потрескивание фонарей. Оборта бились волны, скрипели доски. «Что случилось?» Мягче и спокойнее поинтересовался капитан. «Там!» – ткнула пиратка в потолок трюма и пол кубрика. «Уже вообще все знают, что произошло! Тысяча тупых акул! Кто им рассказал?» Подозрительно поглядела она на Джарда и Байтероса. Оба бывалых морских волков выдержали этот взгляд. Миг знал, что они ни при чем. Они никому и ни о чем не говорили. На самом деле знала об этом и Кайра. В замкнутых пространствах слухи и новости разлетаются с удивительной скоростью, даже если никто ничего никому не сообщает. Брату удачи пришлось убедиться в этом лишний раз. Мик послышался голос Старпома. «Ты нужен на палубе! Мик". Его, как и всех остальных обитателей Резвого, не пустили в трюм, несмотря на должность. Приказ капитана есть приказ капитана. Поэтому Фихос не стал спорить и решил покричать. «Что там еще?» – Миг двинулся к трапу. Не дошел к нему пару шагов, остановился и обернулся. «Джайрд, ты готов мне сказать, на сколько дней пути у нас осталось продовольствие?» «Ну, в общем и целом…» – Кок почесал толстый живот. «Если учитывать, что наши запасы и так не блистали обилием и разнообразием. В общем, теперь их осталось дня на 3-4, На пять, если уменьшим порции». Байтерос поджал губы и задумчиво покивал головой. «Кошку мне в пятки!» – выругалась Кайра. «Все, закругляемся здесь», – дал капитан последние указания. «Тела наверх, будем хоронить. Байтерос, поговори с женой своего бойца, может она хоть что-то прояснит во всем этом». «Хорошо, Мик». Капитан столкнулся взглядом с женой. Без слов они поняли друг друга. Пиратка считала, что во всем виноват медальон, и от него следовало немедленно избавиться.